Ненцы В «Повести временных лет» русском летописном своде XII века упоминает, что народ Югра, обские Угры, соседствует с Самоядью на полунощных, то есть северных странах. Самоядью летопись называет «самодейские народы», в том числе «ненцев». Ненецкие земли лежат по обе стороны Полярного Урала, занимая почти целиком тундру и лесотундру Европейского севера, территории Архангельской области и северо-запад Сибири. Большая часть ненецких земель расположена за Полярным кругом, поэтому климат и природа там крайне суровы. Ненцы из древней занимались охотой и оленеводством. Зимой они пасли своих оленей в тундре, где олени сами добывали себе корм из-под снега, а весной перегоняли их на север, поближе к Ледовитому океану, поскольку ветер, постоянно дующий с океана, отгонял от стада комаров. В прошлом ненцы вели войны с своими соседями, энцами и селькупами. Военным столкновением посвящены многие ненецкие сказания. В ненецкой мифологии высшим божеством почитается Нум — бог неба, створивший мир. Небо представлялось ненцам, состоящим из семи ярусов. Нум обитает в самом верхнем, седьмом, и оттуда при помощи подвластных ему божеств и духов управляет миром. А то небо, которое люди видят с земли, на самом деле лишь небесная шкура, покрывающая истинное небо. Причем звезды — это отверстие в ней, сквозь которое просачивается свет истинного неба. Жена Нума я Янебя, мать земли, покровительница всего живого, назначающая сроки рождения детей. Нуму противостоит злое божество Нга, владыка нижнего мира. Его помощники и злые духи Нглека приносят людям болезни и несчастья. Когда мир только обустраивался, Нга попросил Нума выделить ему для житья столько места, сколько у месяца под концом палки. Нум согласился, но Нга проткнул своей палкой землю насквозь и таким образом завладел всем подземным миром. В одном мифе Нга выступает как создатель уральских гор. Он превратил в горный хребет Аргиш — караван оленей которую вела дочь Нума. Гроза представлялась ненцем как отзвук битвы, которую ведут между собой Нум инга Различные явления природы связаны в ненецкой мифологии с гигантским быком севера, живущим у северной кромки неба в ледяном море. Зимой его дыхание становится пламенем, северным сиянием, а летом — дождевыми тучами. Когда он, линяя, сбрасывает шерсть, идет снег — Когда вздыхает, поднимается ветер. Если бы к севера стоит на месте, на земле царит холод, а если движется теплеет. Своеобразен ненецкий миф о всемирном потопе. Некогда в центре земли росла береза с семью корнями. Но вот ее корни подгнили, и она упала. Из ствола хлынул водяной поток, затопивший всю землю. Люди и животные спаслись на плоту, а шаманы на вершине священной горы, остановив воду семикратным криком. Потом самый могущественный из шаманов направил воду в реки, и потоп прекратился. Характерные персонажи ненецкой мифологии Сииртя или Сихиртя — маленькие человечки, живущие под землей и пасущие там стада мамонтов, земляных оленей. Сиртя боятся солнечного света и выходят на поверхность только по ночам. С людьми они предпочитают не встречаться. Когда-то они жили на земле. Короткое предание о сиртя звучит так: давным-давно, когда наших людей здесь не было, тут жили сиртя, маленького роста люди, которые в земле, в землянках жили, которые чум травяной держали. Когда людей много стало, они в землю ушли. По мнению большинства исследователей, в преданиях Асиир-ча отразилась память о древнем населении тундры или лесотундры. Дети владыки Яптосаля На узком мысу Яптосаля, далеко уходящим в море, жили когда-то люди. Жили они в хороших чумах, пасли в тундре большие стада оленей. Владыка Яптосаля жил в особом железном чуме, запрягал своих оленей в железную нарту. Однажды на узкий мыс напал со своими людьми хозяин соседнего стойбища, злой хан Хаденгота. Враги убили владыку япта разорили его стойбище и угнали олени, а людей одних перебили, а других увели в рабство. Лишь жена владыки Япта-Саля с маленькой дочерью успела укрыться в густом ивнике и тем спаслась от смерти или от плена. Когда враги ушли, она взяла на руки дочь и убежала подальше от разоренного стойбища. Близ устья маленькой быстрой речки вдова поставила чум, покрыла его травой и стала там жить. Вскоре у нее родился сын. Живет вдова владыки ябтасаля с двумя детьми вдали от людей. Летом ловит в речке рыбу неводом, сделанным из ивовых прутев. Зимой ставит в лесу силки на куропаток, тем кормит себя и детей. Так прошло семь лет. Однажды зимой остановилась возле их чумы оленья упряжка. Вдова владыки Яптасаля задрожала от страха и сказала детям, — Это хан Хаденгота, человек, убивший вашего отца. Семь лет я боялась, что он отыщет наше убежище, и вот это случилось. Он пришел, чтобы убить нас. Хан Хаденгота, концом своего хорея, приподнял люк, закрывавший вход в чум, и сказал, «Вдова, владыки, я, Аптосаля, семь лет я и мои люди ищем тебя. Мы истоптали все ноги, загнали без счета оленей, и вот ты нашлась. Если б это случилось раньше, я бы взял тебя в жены. Но теперь ты постарела, и мне не нужна. Однако вижу, как я и боялся все эти семь лет». После владыки Яптосаля остался сын. Пройдет время, он станет взрослым мужчиной и начнет мстить за отца. Для меня это опасно. Отдай мне мальчишку, тогда я не трону ни тебя, ни твою дочь». Вдова владыки Яптосаля крепко обняла сына и сказала, «Как я отдам тебе своего ребенка? Лучше мы погибнем все вместе». Засменялся хан Хаденгота, запустил длинный хорей в чум, подцепил им дочь вдовы, большеглазую Севне, и выволок наружу. Потом сказал вдове, — Сейчас я забираю с собой твою дочь, а через неделю вернусь. Если ты не отдашь мне своего сына по доброй воле, я убью его у тебя на глазах. Хан хаденгота посадил маленькую севне на нарту, хлестнул олени и умчался по снежной равнине. Едет хан хаденгота поет хвастливую песню. «Здесь на этих пастбищах жил сам владыка саля и такого богатыря вряд ли раньше знала земля. Мы пришли из семи краев, натянули луки свои, нынче я владетель всего». Вот показалось стойбище хан Хаденготы. Стоят в ряд хорошие чумы. Хан Хаденгота остановил упряжку возле самого лучшего. Навстречу хану Хаденготы вышла его жена. Хан Хаденгота сказал жене, «Я привез дочь владыки Япта -Саля. Она еще слишком мала, чтобы взять ее в жены». Пусть пока исполняет разные работы в чуме и во всем слушается тебя, а когда подрастет, станет моей второй женой. Жена хана Хаденгота ответила. — С работой в чуме я и сама управлюсь. Пусть она лучше пасет оленей. — Ладно, — согласился хан Хаденгота. Ночь Севне провела в чуме, а на утро ее отправили в тундру. Много было у хана Хаденгота оленей. Дочь владыки Япта-Саля целую неделю собирала их в стадо, наконец собрала и погнала стойбищу. Вдруг слышит жалобный плач. Пошла на голос и увидала, бредет по глубокому снегу ребенок и горько плачет. Надета на нем старая меховая паница, длинные полы волочатся по земле, мешают идти. Подбежала совна поближе и узнала своего брата. Бросились брат и сестра друг к другу. Приезжала Севне брата к сердцу, спрашивает, «Как же ты здесь очутился?» Брат отвечает, «Мать дала мне свою старую паницу и велела бежать подальше от дома, пока не пришел хан Хаденгота, чтобы убить меня». Севне сказала, «Мы убежим вместе». Она разогнала олени, взяла брата за руку, и дети владыки Яптасаля пошли туда, куда повели их ноги. Наконец поднялись на высокий холм, спустились с другой стороны и вышли к морю. Вдается в море длинный узкий мыс, а на мысу разоренные стойбища. Торчат из земли обломки шестов от чумов, валяются на земле оборванные нюки, а среди них человеческие кости, как сухой вняк. Пошли дети вдоль мыса, и на самого конце увидали остатки железного чума. Шестые его заржавели. Перед чумом стоит железная нарта. Ее полозья вросли в землю, между полозьями вокнут длинный хорей. Говорит дочь владыки Яптасаля брату. «Знаешь, куда мы пришли? Это чум нашего отца, а перед чумом стоит его нарта. Вдруг на вершине холма появились люди». Впереди всех гнал своих оленей хан Хаденгота. Он увидал на краю мыса детей и громко закричал, «Эй, дочь владыки Ябтосаля, тебе не уйти от меня, не спасти своего брата». Понесла с холма вниз оленья упряжка, все ближе и ближе к детям. Стоят брат с сестрой на самом краю земли. За спиной у них плещется холодное море плывут по волнам большие льдины некуда бежать детям владыки я бы тогда Сэмне выдернула из земли отцовских хорей ухватила покрепче за руку брата оттолкнула с хорей от берега и дети прыгнули на льдин тут подоспел хан хаденгота да поздно Как вкопанный встали и олени на краю мыса, в бессильной ярости, заскрижетал зубами хан Хаденгота и сказал своим людям. — Мы их упустили. Теперь, если они не утонут в море, сын владыки Яптосаля вырастет и убьет меня. Дети не утонули. Верно, пожалел их морской хозяин. Долго бежали они по громоздящимся друг на друга льдинам, прыгали через темные разводья и, наконец, выбрались на пологий берег. Севнея воткнула в землю отцовский хорей. Пусть останется память, что здесь спаслись от смерти дети владыки япта сали. Прошла зима, наступило лето. Живут брат с сестрой в тундре на далеком берегу. Спят на мягком пху, едят сладкие ягоды. Но вот кончилось лето. Дни стали короче, по ночам на землю выпадал иней. Севне сказала, если мы останемся здесь, то погибнем от голода и стужи, надо искать людское жилище. Снова пошли дети и владыки Яптосале, куда глаза глядят. Идут по широким равнинам вдоль замерзающих рек, Поднимаются на высокие сопки, продираются через лесную чищобу. Сестра ведет за руку брата. Наконец увидели чум. Вокруг чума олени бродит. Севна велела брату спрятаться во внике, а сама пошла узнать, что за люди живут здесь, и нельзя ли попросить у них еды. В чуме у очага сидела девочка, не старше самой Севне, шила меховую одежду. Сэмне остановился у входа и, поздоровавшись, сказала, «Не дашь ли ты нам поесть? я тоже уже большая, могу и потерпеть, а вот брат мой совсем ослабел от голода». Девочка-хозяйка спросила, «А кто вы такие и как сюда попали?» Сэмне рассказала обо всем, что с ними случилось. Выслушала ее девочка и говорит, «Приводи сюда своего брата, я вас накормлю». Она сварила горячую поклёбку, а когда брат с сестрой Достана наелись обогрелись отдохнули, сказала, «Теперь вам надо скорее уходить отсюда. В этом чуме живут разбойники. Семеро братьев — Сохо, а я — Сохой, их младшая сестра. Мои братья во всём слушаются хана Хаденготу. Они были с ним, когда он убил вашего отца, а теперь ищут вас по его приказу. Но я помогу вам». Дам сушеного мяса и оленьево сала теплую одежду и аркан для ловли оленей. Вы пойдете вниз по реке Нерцте до самого устья. Там пасутся оленьи стада моих братьев. Поставьте чум в густом и в и живите. Для еды ловите оленей из стада, огонь разводите только ночью, чтобы никто не заметил дыма. Там ты, дочь владыки Яптосаля, вырастешь своего брата. Вырастить человека — хорошее дело. А когда он станет взрослым, то, может быть, и избавит меня от жестоких братьев и возьмет за себя замуж. Десять лет прожили дети владыки Яптосаля во Вняке, в устье реки Нерпте. Однажды брат сказал Савне. Довольно прятаться нам, как лесным зверям. Я уже взрослый и могу постоять за себя и за тебя. И пошли они вверх по реке. Брат впереди, сестра следом за ним. Смотрится вне на брата и думает. Статным молодцем вырос мой брат. В плечах широк, в поясе тонок. Пусть им будет нинь мя птако тонкий пояс. Обернулся Нинмиа Яптаку к сестре и сказал нетерпеливо, что ты так медленно идешь, — отвечает брат Савне, — десять лет назад, когда я вела тебя за руку, ты ходил еще медленнее. Вот показала стойбище семерых Сохо. Сохо и снова была в чуме одна. Она сказала, — ты выросла, дочь владыки Япта Саля, и брат твой вырос, теперь можешь сразиться с семерыми Сохо. Ниньмия Бтаку сказал, — Я готов, но у меня нет никакого оружия. Сухой сказала, — Моих братьев не одолеть обычным оружием. Их можно убить только тем ножом, который носит при себе младший из них. Этот нож крепче любого клинка. Не подвластен колдовству, и тот, кто им владеет, непобедим. Но я добуду его для тебя. Нынче вечером, когда братья вернутся домой, я скажу младшему брату, мне целыми днями приходится шить для вас одежду, нож, которым я разрезаю в шкуры, затупился, наточи мне его. Брат скажет, я устал, тогда я скажу, если так, дай мне свой нож, он даст, а в полночь приешь ты, сын владыки Яптосаля, и я передам тебе нож. Наступил вечер. Семеро братьев Сохо вернулись домой. Они стали распрягать возле дома оленей и переговариваются между собой. Опять не нашли мы ни сына владыки Япта Саля, ни его дочери. Верно суждено он состарится, разыскивая их. Вот наступила полночь. Нинь-мяй, Аптаку, говорит сестре, пора. Я пойду биться с семерами Сохо, а ты жди меня здесь. Но Севне сказала, я пойду с тобой». Вместе подошли они к чему семерых Сохо. Сывная осталась снаружи, а Нинмиа и Абтакова шел внутрь. Увидали братья Сохо сына владыки Ябта сали, и набросились на него безоружного всемиром. Но тут Сохой вложил ему в руку чудесный нож. Младший Сохо воскликнул, — Сестра, ты погубила нас. Если б я знал, что ты совершишь такое, то убил бы тебя, когда ты еще лежала в колыбели. Сохой ответила, — Я совершила то, что должна была совершить. Много лет вы губили людей, и плохих, и хороших, вам все одно, а теперь настал ваш черед. Коротким и яростным был бой. И вот сын владыки саля победил, все миробратьев Сохо лежат на земле бездыханные нинме я аптако сказал сохо и своей сестре мы не останемся здесь а откачуем на узкий мыс я птасаля и будем жить там все вместе а если еще жива наша старая мать она тоже будет жить с нами нинме я аптаку собрала лени семерых сохо сохо и севне погрузили на нарты и все их добро взяли с собой слуг и рабов и большим аргишем Караваном из оленьих упряжек откочевали на узкий мыс. Долго ехали. Наконец приехали во владение Яптосаль. Нинмяя Аптаку поставил чум для себя, сестры и Сохой, потом запряг четырех белолобых оленей, взял с собой теплую паницу и побольше еды и поехал вдоль быстрой речки к ее устью, туда, где когда-то жили они с матерью. Вот и ветхий чум, покрытый травой. В чуме сидит старуха. Посидели ее волосы, потускнели глаза, будто белые лебеди закрыли от нее свет своими крыгьями. Однако, хоть и плохо видела старая мать, сына она узнала сразу, залила с радостными слезами. Не инмяя б так, он окормил мать, привезенной едой, закутал в теплую паницу, усадил на нарту и привез в отцовские владения. Вскоре Нинмя-Яптаку сказал, «Я должен отомстить за отца, убить хана хаден или погибнуть, сражаясь с ним», и пустился в путь. В тревоге ждут старая мать, сестра и Сохой возвращения Нинмя-Яптаку, а его все нет. Сэмне сказала, «Я вырастила моего брата и не могу оставаться вдали от него» когда ему грозит опасность. Она запрягла оленей и погнала упряжку к стойбищу хана Хаденготы. Пять дней звенели серебряные колечки на сбру ее оленей. На шестой Севне въехала в стойбище, но увидала там только женщин, детей рабов. Севна зашла в чум хана Хаденготы и спросила его жену, «Где же ваши мужчины?» Жена хана Хаденготы ответила, заливаясь слезами. Горе постигло наше стойбище. Явился неведомо кем взращенный сын, владыки Япта-Саля, пылая гневом и жаждую мести. Он перебил всех наших мужчин, а теперь преследует в тундре самого хана Хаденготу. Севне заметила на снегу след упряжки своего брата и поехала по этому следу. — Ясно, — говорят следы. Здесь сын владыки Ябтасаля почти нагнал хана Хаденготу, прижал его к обрыву. Здесь пал у хана Хаденгота один олень. Наконец увидала севна брата, и хан Хаденготу сцепились они в смертельной схватке. Нинмяя Бтаку ударил противника в грудь ножом. Хан хаденгот опустил руки и сел на снег, потом — Лег на спину и умер. Севне подбежала к брату, крепко его обняла. Они выпрягли олени из нарты хан Хаденготы и отпустили на волю. Опрокинули нарту, и Севне воткнула в землю между ее полозьями Харей. Победителем вошел Нинмяй Абтаку в стойбище хана Хаденготы. Женщины стойбище сварили для него горячую пищу и в страхе ждали, что с ними будет. Севне сказала брату, они боятся, но ты не обойдешься с ними жестоко, ведь они не говорили своим мужчинам, будьте такими, и дети, и рабы тоже ни в чем не повинны. — Ладно, — ответил Нинмиай Аптаку, — я не стану разорять это стойбище, а подаю его тебе. Сестра, вырастившая меня, будь здесь хаяйкой, а я вернусь на узкий мыс. Теперь, когда наш отец отомщен, я стану новым владыкой Яптосаля. Вскоре он взял в жены сухой. На свадьбу нового владыки Яптосаля съехались гости из многих стойбищ, и даже рабы сидели вместе со всеми и ели хорошее мясо. Сказание о детях владыки Узкого мыса известно в нескольких вариантах. В одном из них повествование ведется от первого лица, от лица сестры-героя. Ее активная роль в сказании не случайна. У ненцев женщина в семье пользовалась большим авторитетом. Она могла владеть собственным имуществом, полученным в приданное или приобретенным личным трудом. С ее мнением считались... Ненецкие женщины занимались не только домашними работами и воспитанием детей, но и ставили чумы, после оленей, ловили рыбу. Сказания о детях владыки япта до сих пор пользуется большой популярностью среди ненцев. Ненецкая поэтесса Любовь Ненянг сделал его стихотворное переложение, а знаток и любитель сибирского фольклора поэт Приловский перевел на русский язык. Как трое братьев счастье искали. У одной бедной женщины было трое сыновей. Вот сыновья выросли, а мать состарилась. Однажды мать сказала, пора вам идти счастье свое искать. Собрался в дорогу старший сын. Шел, шел, увидел маленький чум. Подошел поближе, залаяла собака, вышла на собачьи ла из чумы сгорбленная старуха, говорит парню, — Заходи в мой чум, поешь, отдохни. Накормила его старуха, потом сказала, — Недалеко от моего чума есть глубокая яма. Когда наступит ночь, иди к этой яме, увидишь в ней много-много звезд. Если вычерпаешь их все, то на дне ямы найдешь свое счастье. — Ну, — говорит парень, — это дело нехитрое. Когда стемнело, взял он ведро с веевкой и пошел к яме. Черпал, черпал, устал, заглянул в яму, а там звезд сколько было, столько и осталось. Рассердился парень, знать посмеялся надо мною старуха, бросил ведро и пошел домой. Ничего не сказала ему мать, только головой покачала. Пошел на поиски счастья средний сын, тоже увидел маленький чум. Также вышла ему навстречу старуха, говорит старуха, твой старший брат не добрался до своего счастья, а тебе, может быть, повезет. Вычерпай звезды из ямы и найдешь то, что ищешь. Принялся средний брат за работу, вычерпал ведер без счета, даже спина у него заболела. Заглянул в яму, а звезд ничуть не убавился. Подумал парень, посмеялась надо мною старуха, как над моим братом, бросил ведро и вернулся к матери. Ничего не сказала ему мать, только тяжело вздохнул Пустился в путь младший сын, дошел до старухиного чума, стал вычерпывать звезды из ямы, черпал, черпал, а звезд все не убывает. Передохнул он и стал дальше черпать и вот ударила свое ведро о твердое дно. Смотрит парень, нет в яме ни одной звезды. А тут и утро настало, солнце взошло. Подошла к младшему брату старуха и говорит, «Большое дело ты сделал. На дне этой ямы под водой спрятал свое сердце злой дух Налека». Теперь его сердце иссушило солнцем, и злой лека умер. Отныне все его богатство, все стойбищи оленьи и стада принадлежат тебе. Обрадовался младший брат, поделился своим богатством со всеми бедняками и стал жить счастливо.